Глава сорок восьмая Превозмогая законы земного притяжения, отрываю от подушки голову и пытаюсь открыть глаза. Я прилегла на секунду, но темнота за окном говорит о том, что это совершенно точно было не секунду назад. Настойчивая трель телефона заставляет подскочить на диване и, путаясь в огромных рукавах моей толстовки, вырвать его из мягких складок кармана. Игнорируя окружающий мрак, с свозьной подношу к лицу Светящийся экран. М -м -м. Да. Отвечаю с выдохом, сама не понимая, на что вообще надеялась. Айза. С облегчением восклицает Мира. Как хорошо, что ты ответила. Я не помешала? Закрыв глаза, чтобы не заработать головокружение во всей этой темноте, бормочу. Нет. Я забыла включить какой-нибудь свет. Это потому, что я прилегла на секунду, а не на два часа. «Но я точно знаю, что такое оправдание упрямый осёл щёл бы несущественным. Он настолько дотошный в любых вопросах, что мог бы раздавать на тему дотошности уроки. На мою беду это как раз то качество, которое я в нём особенно люблю». «Мне нужна твоя помощь», — продолжает Мира, виновата. «У Фати появились какие-то срочные дела, и теперь мне не с кем оставить Даура. Ты могла бы присмотреть за ним несколько часов». «Я заплачу, конечно же». «Да, я...» Отвечая с волнением, выпрямляясь и отбрасывая одеяло. «Я готова». «Я знаю, не сомневаясь в том, что там, где Мира с Дауром, там и Максут. «Отлично!» — радуется она. «Я не хочу нанимать ему няню, потому что...» хм. «В общем, неважно. Я уже отправила за тобой машину». «Мое сердце радостно колотится. И прямо сейчас мне хочется возблагодарить Фати и её дела, так, чтобы у неё загорели щёки от моих поцелуев. Тогда я скоро буду». «Хорошо», — смеётся она моему энтузиазму. «Какое у него э, настроение?» — спрашиваю, открывая глаза и припоминая, где у нас тут ближайший выключатель. «Я запомнила, запомнила. слышишь?» — выкрикиваю Максуто в своей голове. «Их 3, здесь пять, ясно 6. тебе?» Я нашла их все, как только вошла в квартиру. Ворчливая. Снова смеется Мира, а мне хочется петь. Хорошо, смеюсь я. Спасибо. Неожиданно мягко произносит она. И тебе. Отвечаю искренне, благодарная за ее доверие и за то, что она всегда очень щедро оценивала мою помощь. Настолько щедро, что в сумме с моими волосами этих денег хватило на то, чтобы вернуть Тине долг. хотя она отказалась брать эти деньги. И они до сих пор лежат на ее прикроватной тумбочке нетронутые. Положив трубку, вскакиваю из дивана и, зажмурив глаза в два прыжка, оказываюсь у стены. Ударив пальцами по выключателю, сюрюсь от яркого света. Сбросив толстовку и лосины, натягиваю на себя колготки и платье в горошек поверх черной шелковой сорочки. Ее мне подарила Тина. И я надеюсь, очень надеюсь на то, что когда-нибудь смогу подарить ей что-то в ответ. Пройдясь расческой по волосам, быстро обуваюсь и, дернув с крючка шубу, выбегаю за дверь.